«Теодор Коксвелл. Предельная черта», — читает Максим Сканер Старлавин. Девушка выбежала из комнаты, громко хлопнув дверью. Высокий блондин в мешковатом костюме хотел было последовать за ней, но передумал. «Умница!» — послышалось из открытого окна. «Кто там?» — юноша повернулся, вглядываясь в темноту. «Это я, Ферди. Почему ты шпионишь за мной? Я ж сказал Карлу, что приду». «Я не шпионю, Ян. Меня послал Карл. Можно мне войти?» Ян безразлично пожал плечами, и в окно влетел коренастый мужчина. Как только его ноги коснулись пола, он облегченно вздохнул. Вернувшись к окну, Ферди наклонился и взглянул вниз. десятью этажами ниже по мостовой мчались машины. «Высоко!» — вздохнул он. «Левитация — это, конечно, прекрасно, но не думаю, что она заменит обычный лифт». Я полагаю, если уж человеку суждено летать, он бы родился с крыльями. Человек да, ответил Ян. Он не сверхчеловек. Ферди кивнул. Возможно, наши дети воспримут левитацию как нечто само собой разумеющееся, но меня в полете ни на секунду не покидает тревога. Я боюсь с чем-то столкнуться и упасть вниз. И как она расстроилась? Завтра будет хуже. Сегодня она просто злится. Мне это тоже не нравится. Мы собирались пожениться в марте. — Я понимаю, — посочувствовал Ферди, — и могу утешить тебя лишь тем, что скоро ты будешь слишком занят, чтобы думать об этом. Карл послал меня к тебе, потому что вечером мы улетаем. Кстати, мне надо позвонить Клейн Хольцу и сказать, что ему пора искать нового лаборанта. Ты не будешь возражать, если я воспользуюсь твоим телефоном? Ян покачал головой и махнул в сторону прихожей. Пару минут спустя Ферди вернулся. Старик задал мне перцы. Хотел знать, почему я ухожу именно теперь, когда установка подготовлена к испытаниям. Я сказал, что у меня приступ подагры, и все равно не могу ему помочь. Он пожал плечами. Знаешь, я почти год собирал эту штуковину, но так и не понял, зачем она нужна. Я снова спросил его, но старик рассмеялся и ответил, что уйти из его лаборатории может лишь тот, кто не знает, с какой стороны бутерброда намазано масло. Наверное, он открыл что-то очень важное. Ферди подошел к окну. — Пойдем, Ян. Нас уже ждут. Ян переступил с ноги на ногу. — Я не пойду. — Что? — Ты меня слышал, я не пойду. Ферди подошел к Яну и взял его под руку. — Пойдем, парень. Я понимаю, что это трудно, но ты принял решение, пути назад нет. Ян сердито выдернул руку. — Катитесь вы все к чертовой матери! Я остаюсь с Линдой. — Не болтай ерунды. Ни одна женщина не стоит такой жертвы. «Мне нужна Линда. Лучше бы вы не появлялись совсем. У меня была девушка, любимая работа, счастливое будущее. Возможно, для меня не все потеряно и сейчас. Скажи остальным, что я передумал и остаюсь на земле». «Перестань, Ян!» — Рявкнул Ферди. «Ты супермен. У тебя в голове есть то, чего нет у простых людей. Так используй свою голову на полную катушку». Не успел Ян ответить, как у него прямо в голове загремел сердитый голос. — Что вы там копаетесь? У нас мало времени. — Пошли, — повторил Ферди. — Поспорить мы еще успеем. Карл не стал бы прибегать к телепатии за какого-то пустяка. Лично я предпочитаю телефон. Кому нужен внутренний приемопередатчик, если после его использования голова просто раскалывается от боли? Он залез на подоконник. После короткого колебания Ян встал рядом с ним. — Все равно мне надо переговорить с Карлом. Может, ты и прав. Ферди кивнул. Они закрыли глаза, сосредоточились и вылетели в темноту. Карл лежал на кушетке с перекошенным от боли лицом. Миранда массировала ему виски. «В следующий раз пользуйся телефоном», — сказал Ферди. Карл сел. «Почему вы так задержались?» «Что значит задержались?» «Воздушное таксида доставило бы нас сюда гораздо быстрее. Но мы же супермены и должны левитировать». «Это не смешно». Ответил Карл, Вы готовы? Ферди кивнул. Да, мосты сожжены, и нас никто не ждет. А ты? Карла взглянул на Яна. И его тоже. Ян хотел что-то сказать, но промолчал. Карл поднялся на ноги и оглядел присутствующих 37, 38, похоже, что все в сборе. Генри, мы тебя слушаем. Высокий седовласый мужчина выступил вперед. «Мы должны вылететь сегодня», — сказал он. «Над Альта Пас толщина облачного слоя достигает 20 тысяч футов. Соблюдая максимальную осторожность, мы сможем взлететь незамеченными. Не будем терять времени. Оно потребуется нам, чтобы подготовить корабль к полету. Мы должны улететь до того, как рассеются облака». «Все ясно», — Карл повернулся к Миранде. «Ты знаешь, что надо делать». Корабль вернется за новой группой через четыре месяца. Я по-прежнему считаю, что оставлять следовало двоих. Не могу же я искать новичков 24 часа в сутки. Тебе просто нужна компания, — возразил Карл. Знаешь, не хуже меня, что мозг начинает посылать подсознательные сигналы до того, как индивидуум осознал, что с ним происходит. Времени на установление контакта тебе хватит. Ладно, ладно, но не забудь прислать замену. Я буду скучать без вас. Карл наклонился и поцеловал ее. «Окей, друзья, нам пора». В пилотском отсеке стоял лишь овальный стол с десятью удобными креслами. В одном из них с побледневшим от напряжения лицом сидел Ферди. Он подпрыгнул, когда его плеча коснулась чья-то рука, а корабль задрожал, подстраиваясь под команды нового мозга. Ферди провел рукой по волосам, кивнул сменщику, потер виски, встал и нетвердой походкой направился в рубку. «Трудная вахта?» – спросил Ян. «Все они трудные. Если б я знал, что придется так вкалывать, то постарался бы найти себе других родителей. Со стороны, наверное, можно увидеть романтику в нашей попытке протащить эту консервную банку сквозь гиперпространство одним лишь усилием воли. Но на самом деле это лошадиная работа. Причем в роли лошадей выступаем мы сами. Мысленная сила, физическая сила. Какая в этом разница? Все та же тяжелая работа. — Я предпочел бы сидеть в старомодной машине и нажимать кнопки. — Может, это твоя последняя вахта? — заметил Ян, вглядываясь в обзорный экран. — Карл говорит, что сегодня вечером мы должны выйти из гиперполя. — А потом окажется, что у Альфа-Центавра нет обитаемых планет, и мне придется тащить нас дальше. Вечером загремел колокол. Через мгновение все кресла у стола в двигательном отсеке были заняты. «Приготовились — Приготовились! — скомандовал Карл. «Все вместе! Синхронно! На прикосновениях!» От напряжения по лицам супермена вкатились крупные капли пота. Но, ну, наконец, они вырвались в обычное пространство. Над столом прошелестел вдох облегчения. Карл связался с рубкой. «Что ты видишь, Ферди?» «Альфа Центавра, прямо по курсу», — ответил тот. И после короткой паузы добавил. «А чуть левее, какой-то мужчина в шляпе». Космонавты бросились в рубку. Ферди, как зачарованный, смотрел на обзорный экран. Карл проследил за его взглядом. В пяти футах от корабля в открытом космосе плавал пухленький толстячок в строгом костюме, кожных туфлях и шляпе. Он приветственно махнул рукой, раскрыл брифкейс, достал большой лист бумаги и указал на несколько написанных на нем слов. — Что он там пишет? — спросил Карл. — Я ничего не могу разглядеть. Ферди прищурился. — Это безумие! — пробормотал он. — Он это написал? — Нет, там написано, можно ли мне пройти в звездолет. — И что ты думаешь? Похоже, мы сошли с ума, но отказать по меньшей мере невежливо. Карл приглашающе указал в сторону шлюза. Толстяк покачал головой и сунул руку в жилетку. В то же мгновение он исчез с экрана и появился в рубке. Сняв шляпу, он вежливо поклонился остолбеневшим от изумления землянам. «Ваш покорный слуга, джентльмены!» «Твискамп!» «Ферзел Твискамп!» «Представитель экспортной фирмы Глайтерсли Квимбат and Свенч!» «Летел по вызову клиента на формалгею, но заметил какие-то возмущения в субпространстве и решил посмотреть, в чем дело». «Вы из Солнечной системы, не правда ли?» Карл молча кивнул. «Я так и думал. Надеюсь, вы не сочтете за труд сообщить мне, куда вы направляетесь». «Мы надеемся найти подходящую для жизни планету в системе Альфа-Центавра». Мистер Твискам поджал губы. «Такая планета там есть, но могут возникнуть некоторые осложнения. А видите ли, она оставлена для тамошней примитивной расы. Не знаю, как Галактический Совет посмотрит на новое поселение. Правда, в последнее время число туземцев значительно уменьшилось, и Южный Континент практически опустел». Он задумался. «Вот что я сделаю». На формалге я зайду к администратору галактического сектора и узнаю, что он думает по этому поводу. А теперь, с вашего разрешения, я откланяюсь. Клиент не может ждать. Глайстерсли, и Свенч гордятся своей пунктуальностью. Он вновь сунул руку в жилетку, но Карл схватил его за плечо, с облегчением почувствовав под пальцами человеческую плоть. «Мы сошли с ума?» — спросил он. «О, нет, разумеется, нет». Мистер Твискам осторожно освободился от хватки Карла. «Просто вы отстали в развитии на несколько тысяч лет. Миграция суперменов нашего мира началась, когда ваши предки еще учились разжигать огонь». «Миграция?» — тупо повторил Карл. «Совершенно верно». Толстяк снял очки и тщательно протер стекла. Мутация, вызванная использованием атомной энергии, в абсолютном большинстве случаев приводит к появлению группы индивидуумов, способных реализовать на практике парапсихические возможности человеческого мозга. Тогда же возникает проблема их взаимоотношений с остальным человечеством. Довольно часто супермены покидают материнскую планету, чтобы избежать будущих конфликтов. Конечно, с их стороны это роковая ошибка. Побывав на второй планете Альфа-Центавра, вы поймете, что я имею в виду. Боюсь, вам там не понравится. Мистер Твискамп галантно поклонился, поправил шляпу и исчез. Карл поднял руки, призывая к тишине. «Я хочу знать только одно!» — воскликнул он. «Говорил я с толстяком в шляпе, или мне это приснилось?» 48 часов спустя они взлетели со второй планеты и собрались в рубке, чтобы обсудить дальнейшие планы. От веселья царившего на корабле в момент прибытия к Альфе Центавра не осталось и следа. «Не стоит тратить время на обсуждение того, что мы видели внизу», — начал Карл. «Мы должны решить, лететь ли нам к другим звездам или вернуться на Землю». Рыжеволосая девушка подняла руку. «Да, Марта. Я думаю, нам придется поговорить о том, что мы видели внизу. Если, покинув Землю, мы обрекли человечество на подобное будущее, мы просто обязаны вернуться назад». Ей возразил юноша в роговых очках. «Вернемся мы на Землю или полетим дальше, не так уж и важно, если рассматривать только наше поколение». Вряд ли нас обвинят в чрезмерном эгоизме, если мы примем решение покинуть Землю навсегда. Речь должна идти о наших потомках. Этот странный толстяк, так неожиданно появившийся перед нами два дня назад и вскоре исчезнувший. Наглядный пример того, кем можно стать, если развивать заложенные в нас возможности. Я считаю, что благополучие новой расы гораздо важнее, чем регресс остального человечества. Присутствующие одобрительно загудели. — Кто следующий? — спросил Карл. Вверх взметнулась полдюжна рук, но Карл отдал предпочтение Ферде. «Мне кажется, мы должны вернуться. Как и предыдущий оратор, я полагаю, что лично меня не смогут обвинить в чем-то предосудительном. Я предпочел бы провести несколько последующих лет странство от одной звезды к другой. Но чем дольше мы будем отсутствовать, тем сложнее будет нам влиться в земную цивилизацию. Мы покинули Землю, считая тем самым, что облагодетельствовали человечество. Я говорю, естественно, об обычных людях. Но то, что мы увидели внизу...» Он кивнул на диск второй планеты Альфа Центавра, сверкающий на обзорном экране. «Доказывает ошибочность наших убеждений. Похоже, Супермены необходимы для того, чтобы удержать человечество от полной деградации. Возможно, мы являемся катализатором или чем-то в этом роде. Как бы то ни было, мы нужны на Земле». Не протянув человеку руку помощи, мы не сможем спать спокойно в нашем новом светлом мире. «Я согласен с тобой», — кивнул Карл. «Но вернувшись, мы вновь столкнемся с проблемой будущих отношений. Сейчас на нас станут смотреть, как на выродков, но что произойдет, если наше число начнет возрастать? Любая группа людей, наделенных особыми способностями, вызывает подозрения, и я не хотел бы обречь своих детей на жизнь в мире» где им придется убивать, чтобы не погибнуть самим. — В крайнем случае, они всегда смогут покинуть землю, как это сделали мы, — возразил Ферди. — Но я хотел бы отметить, что идея миграции первой пришла нам в голову, и мы сразу ухватились за нее. Наверняка есть и другие решения, их надо только поискать. И мы обязаны предпринять такую попытку. Он взглянул на юношу в роговых очках. «Как — Как по-твоему, Джим? Тот неохотно кивнул. «Не могу сказать, что ты окончательно убедил меня, но, вероятно, нам следует вернуться. При одном условии. Если возникнут трения, мы немедленно улетаем». «Я согласен», — улыбнулся Ферди. «А вы?» — он обвел взглядом рубку. «И мы тоже», — ответила рыжеволосая Марта. Кто-то одобрительно захлопал в ладоши. Увлеченные спором, они не заметили возвращения мистера Твискамба. «Очень мудрое решение, очень мудрое», — сказал он. «Оно олицетворяет высокую социальную зрелость вашей цивилизации. Я уверен, что ваши потомки будут вам очень признательны». «Интересно, за что?» — грустно спросил Карл. «Мы лишаем их всего того, что имеете вы. Например, мгновенная телепортация. Для нас это даже не жертва, мы только овладеваем таящимися в нас возможностями, но они потеряют так много. Не знаю, вправе ли мы заставить их платить такую цену? А как насчет другой цены?» Возразил Ферди, как насчет этих тупорылых личностей, безучастно сидящих на Санцепеке и изредка почесывающих себе спину. Мы не имеем права приговорить обычных людей к такому будущему. Об этом не беспокойтесь, вмешался мистер Твискамп. Напрасно вы думаете, что видели внизу обычных людей? Что? Разумеется, нет. Там находятся потомки тех, кто давным-давно покинул мою родную планету. Вы видели чистокровных суперменов. Они подошли к предельной черте и, не в силах преодолеть ее, повернули назад. «И кто же тогда вы? Разве не супермен?» «Нет, конечно, нет. Мои предки — самые обычные люди. Супермены покинули нашу планету сотни лет назад». Он хмыкнул. «Самое забавное, тогда мы не знали, что они улетели. И наша жизнь текла своим чередом. Потом мы их нашли, но, к сожалению, слишком поздно. Видите ли, Вся разница в том, что, в отличие от них, мы имели перед собой неограниченное поле деятельности. Возможности машины беспредельны, человеческого организма нет. Как бы громко вы ни кричали, с какого-то расстояния вас уже не услышат, и придется воспользоваться мегафоном». Твискам покрутил пальцем у виска. «Незначительные изменения нейронных связей вашего мозга позволили вам контролировать источники физической энергии, недоступные обычным людям». Но вы по-прежнему имеете дело со свойственными человеческому организму естественными физиологическими пределами. Наступает момент, когда, чтобы идти дальше, необходимо прибегнуть к помощи машины. Но после нескольких столетий, затраченных на совершенствование парапсихических сил, а не на раскрытие новых тайн окружающего мира, природные возможности мозга исчерпываются. Но к этому времени техника и технологии уже пришли в упадок. И куда тогда идти нашим суперменам? камп выжидающий оглядел землян, но ответа не последовало. «У нашего народа есть старая, но поучительная притча», — продолжал он. «Один мальчик купил себе теленка. Он думал, что, подымая его над головой десять раз в день, сможет так укрепить мышцы, что подымет теленка, когда тот вырастет в быка. Но вскоре мальчику стало ясно, что его желание невыполнимо. То же самое произошло и с нашими суперменами». Когда они достигли предельной черты, им не осталось ничего другого, как повернуть назад. И вы видели, что с ними стало? У нас же были машины, которые всегда можно сделать совершеннее. И на пути нашей цивилизации никогда не возникнет непреодолимых препятствий. Он достал из жилетки блестящий предмет, напоминающий портсигар. Эта штука силовым лучом связана с гигантскими энергогенераторами Альтаира. С ее помощью я бы мог двигать планеты. «Для этого достаточно приложить к ним подходящий рычаг, а рычаг, если вы помните, самая простая машина». «Да», — пробормотал потрясенный Карл. «Да, я понимаю, что вы имеете в виду». Он обвел взглядом землян. «Ладно, пошли в пилотский отсек. Впереди у нас долгий путь». «И когда вы доберетесь до земли?» — спросил мистер Твискамп. «В лучшем случае, через два месяца». «Какая непростительная трата времени». «Полагаю, вы можете попасть туда быстрее?» — обиделся Карл. «Ну, конечно же!» — улыбнулся мистер Твискамп. «При желании я буду там через полторы минуты. Вы, супермены, так медлительны! Я рад, что родился нормальным человеком!» Сердце я пело от счастья, когда зажужжал звонок. Он открыл дверь и впустил Ферди. «Я поднялся на лифте», — сказал тот, — «чтобы избежать лишних волнений». — Ой, я вижу, ты доволен собой, и, кажется, знаю почему. В подъезде я встретил Линду. Она не шла, а летела по воздуху. Ян радостно рассмеялся. — На следующей неделе мы поженимся, и я устроился на прежнее место. — Я тоже, — улыбнулся Ферди. Старик Крейн Хольц прочел мне длинную лекцию о том, что нельзя бросать товарищей в самый напряженный момент, но взял меня к себе. Его просто распирало от гордости. Оказывается, его машина заработала. «И что он сотворил? Машину времени?» Ферди загадочно улыбнулся. «Почти. Она поднимает предметы». «Какие предметы?» «Любые, даже людей». Клейн Хольц пристроила его себя на спине, включил и начал летать по лаборатории, как птица. У Яна отвисла челюсть. «Так же, как и мы?» «Именно. Он научился управлять гравитационным полем. Еще десять лет, и люди смогут делать то же, что и мы, только лучше». Как говорит мистер Твискамп, для совершенствования машины нет пределов. Я думаю, что наши волнения относительно будущего совершенно беспочвены. Похоже, эра Суперменов кончилась, не успев начаться. Он потянулся и зевнул. — Пойду-ка я э, домой и хорошенько отосплюсь. Завтра у меня тяжелый день. Ферди подошел к окну и заглянул вниз. — Полетишь? — спросил Ян. Ферди улыбнулся и покачал головой.